Вой из многочисленных пациентов, ветлечебницы, вывели вичью из оцепенения. Как много лет назад они с дичей возвращались от ветеринара без своей питомицы. Но в этот раз их ждал не пустой холодный дом. Тревожный лай рыжих малышей доносился из-за входной двери. Чтобы как-то развеять поселившуюся в их доме тоску, дичи предложил сменить обстановку. Вокруг вовсю бушевала осень. А в южных штатах еще можно было ухватить за хвост уходящее лето. Скооперировавшись с друзьями-соседями, они всей коммуной решили выбраться на недельку в южную Каролину. Подменяя друг друга за рулем, они за одну ночь попали из прохладной Балтиморской осени в пышущей остатками летней жары курортный городок на краю Атлантики. Но отпускное настроение было испорчено. На полпути в Виргинии. Их среди ночи остановил полицейский и, не представившись, безапелляционно заявил «Вы превысили скорость на 20 миль в час». «Да не может этого быть!» — опешил от такой наглости сидевший за рулем дичи. «У меня круиз-контроль выставлен всего на 9 миль выше допустимой скорости». Это была проверенная тактика опытных водителей. За такое превышение обычно давалось устное предупреждение. «Оставь свои аргументы для суда». Резко оборвал его патрульный. Друзья, конечно, были наслышаны о драконовских порядках в Виргинии, но такого самоуправства нельзя было представить даже в страшном сне. «Не могли бы вы показать мне радар записью моей скорости?» — как можно вежливее попросил водитель. «Мне кажется, по закону я имею на это право». «Когда кажется, креститься надо. Если ты такой умник, приходи в суд и качай свои права там», — нахамил офицер. «А зачем ходить в суд? Сядьте за руль и посмотрите, насколько выставлен круиз-контроль», — предложил ему Дича. «Мне больше делать нечего», — начал сферепеть патрульный. «Может, он у тебя не откалиброван правильно? Вот принесешь в суд справку о калибровке, тогда будет разговор». «Вообще-то я плачу налоги на твое содержание, чтобы ты следил за порядком, а не выписывал штраф из потолка», — не выдержал Дича. «Хочешь провести ночь в участке?» Брызже слюной заорал офицер и потянулся к висевшим на поясе наручникам. Он хотел еще что-то добавить, но осекся, и его рука поменяла направление в сторону кобуры. С пассажирского места! сверкнул дьявольский взгляд волчицы. Ее частое дыхание вырывалось из разинутой пасти и, словно ледяным кулаком било полицейского в грудь. Патрульный зажмурился и тряхнул головой. Когда он открыл глаза, рядом с водителем. Сидела заспанная златокурая женщина. Она смотрела сквозь него куда-то вдаль, борясь с набежавшей зевотой. Офицер машинально обернулся, но ничего примечательного у себя за спиной не увидел. Когда он снова заглянул в машину, пассажирка уже сладко подтягивалась и мастилась на плече у шофера. Полицейского вдруг стало клонить ко сну, и вся злость куда-то улетучилась. Бросив квитанцию со штрафом на колени водителю, он вернулся к себе в машину, И устало плюхнулся за руль. Всю оставшуюся дорогу дичи думала о потерянных на ровном месте деньгах. Конечно, я заплачу штраф и ни в какой суд не пойду. Оно того не стоит. Ехать три часа в местную прокуратуру, чтобы опять видеть рожу этого деляги от закона, да и судья наверняка такой же рвач. Ему не раз рассказывали о разбойниках с большой дороги, из разбросанных по трассе маленьких городишек. В таких убогих местах придорожные муниципалитеты только этим и живут. Крупных фабрик и заводов у них нет, так что налоги в городской бюджет собирать не с кого. Вот они и обдирают проезжающих мимо путешественников, как липку. Трасса, по которой они ехали, была самая быстрая из всех идущих на юг. Отличное место для охоты на курортников, мчащихся к южному солнцу. Здешние полицейские великолепно знали, на что шли. Никто не будет ехать в их захолустье, судиться из за 200 долларов штрафа. Бензин, да пропущенное на работе время, выйдет намного дороже. Вот они и беспредельничали. В таких невеселых мыслей и начался их отдых той осенью. Теперь и курортный городишко выглядел неказистым, и солнышко светило не так ярко, да и Атлантика была уже не такой ласковой. «Забудь», — убеждала его Вича, — «не дай этому мерзавцу испортить нам отпуск». Какому мерзавцу с наигранной веселостью поинтересовался дича? Но ее было не провести. Слишком хорошо она знала мужа. Он еще долго будет переживать эту несправедливость. Вот увидишь, все закончится благополучно, успокаивала она его. Жизнь все рассудит и растает по своим местам. Если где-то убудет, то где-то обязательно прибудет. И он ей верил. Уж коль моя вечи чего пообещала, то тут двух мнений быть не может. Обязательно сбудется. И точно. Тот отпуск запомнился не только испорченным настроением, но и редким природным явлением, которое было для них в диковинку. После недавнего урагана длинные песочные пляжи были залиты громадными лужами океанской воды. Они не сообщались с Атлантикой и нагревались до умопомрачительной температуры, превращаясь в природные ванны. Бича Могла целыми днями сидеть в этом парном молоке и играть с отражением мягкого осеннего солнышка. Лишь одно неудобство не давало полностью расслабиться. Эти лужи привлекали не только отдыхающих, но и прибрежных крабов. «Аккуратней, смотри, куда садишься», — предупреждала Вича, стараясь развеселить мужа. «Если краб откусит кое-что, домой можешь не приходить». Она чувствовала его угнетающее состояние. и пыталась отвлечь от тяжелых мыслей. «Смотри, что у меня есть!» Показала она ему ракушку, из которой торчали глаза антенны маленького рачка. Как тот рачок, теперь и Вича спряталась в свою ракушку и даже не пыталась выглянуть из нее. Она лежала перед ним на больничной койке, безучастная ко всему окружающему. Под наплывом воспоминаний Вича нежно приподнял веки любимой и с бесконечной тоской окунулся в ее бездонные глаза. Мигающие лампочки многочисленных приборов отражались от влажных роговиц, и в какой-то момент ему показалось, что там промелькнул знакомый озорной огонек. Так же хитро ее прекрасные глаза светились по возвращении из Южной Каролины, когда они принимали недвусмысленные подарки на годовщину их свадьбы. Гости, словно сговорившись, несли неприличные сувениры из магазина для озабоченных, половозрелых особей. Дата была серьезная, и праздновали ее с размахом. На стеклянную свадьбу им, как и полагается, подарили хрустальную бутылку с рубиновым вином из граната. С тех пор Вича пристрастилась к гранатовому вину. «Точно, завтра обязательно принесу тебе гранат», — подмигнул ей дича.